Всегда завидовала таланту. Началось это с детства. Наверное, скоро умру. Мне видится детство все чаще и чаще. Разные события всплывают из недр памяти и волнуют до сердцебиения. Я вижу двор, узкий и длинный, мощенный булыжниками. Во дворе сидит на цепи собака с густой свалявшейся шерстью, в которой застрял мусор и даже гвозди по прозвищу «Букет». «Букет» всегда плачет и гремит цепью. Я люблю его. Я обнимаю его за голову, вижу его добрые умные глаза, прижимаюсь лицом к морде, шепчу слова любви. «От букета плохо пахнет». Но мне это не мешает. В черном небе белые звезды, от них светло, и мне видно из окна, как со двора волокут нашу лошадь. Кучер говорит, что лошадь подохла от старости и что тащит ее на живодерню. Я не знаю, что такое живодерня. Мне пять лет. В пять лет была тщеславна, мечтала получить медаль. За спасение утопающих. У дворника на пиджаке медаль. Мне очень она нравится. Я хочу такую же, но медаль дают за храбрость, объясняет дворник. Мечтаю совершить поступок достойной медали. В нашем городе очень любили старика доброго, веселого, толстого грузина полицмейстера. Дни и ночи мечтала, чтобы полицмейстер, плавая в море, стал тонуть и чтобы я его вытащила. Не дала ему утонуть, и за это Мне дали медаль, как у нашего дворника. Теперь медали ордена держу в коробке, где нацарапала похоронные принадлежности. Актриса себя почувствовала в пятилетнем возрасте. Умер маленький братик, я жалела его, день плакала. И все-таки отодвинула занавеску на зеркале посмотреть, какая я в слезах. Несчастная я стала в шесть лет. Гувернантка повела меня в приезжий зверинец. В маленькой комнате сидела худая лисица с человечьими глазами. Рядом на столе стояла корыта. В нем плавали два крошечных дельфина. Вошли пьяные шумные оборванцы и стали тыкать в дельфинний глаз, из которого брызнула кровь. Сейчас мне 76 лет. Все 70 лет я этим мучаюсь. Говорят, любовь приходит с молоком матери. У меня пришла со слезами матери. Мне четко видится мать, обычно тихая, сдержанная. Она громко плачет. Я бегу к ней в комнату, она уронила голову на подушку, плачет, плачет. Она в страшном горе. Я пугаюсь и тоже плачу. На коленях матери газета. Вчера. В Боденвеллере. Скончался Антон Палыч Чехов. В газете фотографии человека с добрым лицом. Бегу искать книгу Чехова. Нахожу и начинаю читать. Мне попалась скучная история. Я схватила книгу, побежала в сад, прочитала всю, закрыла книжку, и на этом закончилось мое детство. Я поняла все об одиночестве человека. Это отравило мое детство. Прошло несколько лет, и я опять услыхала страшный крик матери. Она кричала, как же теперь жить? Его уже нет, все кончилось, все ушло, ушла совесть. Она убивалась, слегла, долго болела. Любовь к Толстому во мне и моя, и моей матери. Любовь и мучительная жалость и к нему, и к С.А. Только ее жаль иначе как-то. К ней нет ненависти, а вот к Н.Н. Пушкиной ненавижу ее люто, неистово. Загадка для меня, как мог он полюбить так дуру набитую, куколку, пустяк. Учительница подарила медальон, на нем было написано «Лень мать всех пороков». С гордостью носила медальон. Ненавидела гувернантку, ненавидела бонну немку. Ночью молила Бога, чтобы бонна, катаясь на коньках, упала и расшибла бы голову, а потом умерла. Любила читать. Читала запоем. Над книгой, где кого-то обижали, плакала на Тогда отнимали книгу и меня ставили в угол. Училась плохо. Арифметика была страшной пыткой. Писать без ошибок так и не научилась. Считать тоже. Наверное, в городе, где я родилась, было множество меломанов. Знакомые мне присяжные поверенные собирались друг у друга, чтобы играть квартеты великих классиков. Однажды в специальный концертный зал пригласили Скрябина. У рояля стояла большая лира цветов. Скрябин, выйдя, улыбнулся цветам. Лицо его было обычным, заурядным, пока он не стал играть. И тогда я услыхала и увидела перед собой гения». Наверное, его концерт втянул, втолкнул мою душу в музыку, и стала она страстью моей долгой жизни. Всегда завидовала таланту. Началось это с детства. Приходил в гости к старшей сестре гимназист. Читал ей стихи, флиртовал, читал наизусть. Чтение повергло меня в трепет. Гимназист вращал глазами, взвизгивал, рычал тигром, топал ногами, рвал на себе волосы, ломая руки. Стихи назывались «Белое покрывало». Кончалось чтение словами. «Так могла солгать лишь мать!» Гимназист зарыдал, и я была в экстазе. Подруга сестры читала стихи. Увидев почерк мой, вы верно удивитесь, я не писала вам давно и, думаю, вам это все равно. Подруга сестры тоже и рыдала, и хохотала. И опять мой восторг и зависть и горе, почему у меня ничего не выходило, когда я пыталась им подражать. Значит, я не могу стать актрисой. Теперь к концу моей жизни я не выношу актеров-игральщиков». Не выношу органически, до физического отвращения. Меня тошнит от партнера, играющего роль, а не живущего тем, что ему надлежит делать в силу обстоятельств. Сейчас мучаюсь от партнера, который представляет всегда одинаково, как запись на пластинке. Если актер импровизирует, ремесло — мерзкое ремесло. Я стою в детской на подоконнике и смотрю в окно дома напротив. Нас разделяет узкая улица, и потому мне хорошо видно все, что там происходит. Там танцуют, смеются, визжат. Это бал в офицерском собрании. Мне семь лет. Я не знаю слов «пошлость» и «мещанство», но мне очень не нравится все, что вижу на втором этаже в окне дома напротив. Я не буду, когда вырасту, взвизгивать, обмахиваться носовым платком или веером, так хохотать и гримасничать. Там чужие, они мне не нравятся, но я смотрю на них с интересом. Потом офицеры и их дамы уехали, и в доме напротив поселилась учительница географии, толстая важная старуха, у которой я училась, поступив в гимназию. Она ставила мне двойки, и выгоняла из класса, презирая меня за невежество в области географии. В ее окно я не смотрела, там не было ничего интересного. Через много лет, став актрисой, я получила роль акушерки Змеюкиной в чеховской свадьбе. Мне очень помогли мои детские впечатления и воспоминания об офицерских балах. Мне очень помогли мои наблюдательность, стремление увидеть в человеке характерное, смешное или жалкое, доброе или злое, играть, представлять кого-либо из людей, мне знакомых я стала лет с пяти и часто бывала наказана за эти показы. В театре в нашем городке гастролировали и прославленные артисты, и теперь еще я слышу голос, и вижу глаза Павла Самойлова в привидениях Ипсона. «Мама, дай мне солнце!» Помню, и я рыдала. Театр был небольшой, любовно построенный с помощью меценатов города. Первое впечатление от оперы было страшным. Я холодела от ужаса, когда кого-нибудь убивали и при этом пели. Я громко кричала и требовала, чтобы меня увезли в оперу, где не поют, Кажется, напугавшее меня зрелище называлось Оскольдова могила». А когда убиенные выходили раскланиваться и при этом улыбались, я чувствовала себя обманутой и еще больше возненавидела оперу. Впервые в кино обомлело. Фильм был в красках, вероятно, раскрашенный вручную, как позднее флаг в броненосце Потемкине. Возможно, Ромео и Джульетта. Мне 12 лет. Я в экстазе. Хорошо помню мое волнение. Схватила копилку в виде большой свиньи, набитую мелкими деньгами. Плата за рыбий жир. Свинью разбиваю. Я в неистовстве. Мне надо совершить что-то большое, необычное. По полу запрыгали монеты, которые я отдала соседским детям. «Берите, берите, мне ничего не нужно». И сейчас мне тоже ничего не нужно, мне восемьдесят. Даже духи из Парижа мне их прислали подарки друзей. Теперь перебираю в уме, кому бы их подарить. Экстазов давно не испытываю. Жизнь кончена, а я так и не узнала, что к чему. Ребенка с первого класса школы надо учить науке одиночества.